Глава шестая. Наша поездка по утренним улицам была такой же холодной, как и тело, ожидавшее нас. Миссис Боман лежала на спине на персидском ковре с витиеватым узором у ножек плюшевого дивана. На первый взгляд могло показаться, что она спит. Я поймала себя на том, что не свожу глаз с ее груди в надежде увидеть, как-то вздымается и опускается. Но секунда проходила за секундой. Я почувствовала, как горло горлу подступает комок, и мне пришлось отвернуться. «Может, вам стоит подождать снаружи, юная леди?» — спросил Марлоу. Я покачала головой. «Если вы привлекли к расследованию мистера Джекоби, то тем самым привлекли и меня, комиссар». Я собралась с духом и открыла записную книжку, в которую начала заносить все увиденное. Марлоу перевел внимание на детектива, который уже склонился над телом. первые впечатления. Джекоби стоял над трупом, вытянув руки, словно прощупывая ими воздух. В этом доме побывало нечто омерзительное. Он отдернул руки с гримасой отвращений, потер ладони, стряхивая с пальцев какие-то невидимые частицы. — Вы имеете в виду убийцу? — предположил Марло без всяких эмоций. — Хуже, — сказал Джекоби. Он подошел к голове женщины, склонился, вынул из кармана лупу, но вместо того, чтобы глядеть сквозь увеличительное стекло, его ручкой осторожно отвернул воротник на шее. «Я все думал. Через какое время вы это обнаружите?» Марлоу тоже подошел к телу и встал напротив Джекоби. «Что скажете?» Я смелилась шагнуть вперед и заглянуть через плечо шефа. На правой стороне шеи, чуть ниже челюсти, виднелось продолговатое пятно длиной с мой указательный палец, лиловый синяк, испещренный сиреневыми пятнышками. Внутри этого овала находился темно-красный кружок прокола размером с горошину. — Любопытно, — сказал Джекоби. — Их должно быть два. — Выходного отверстия нет, — сообщил Марло. Это единственное отметина на теле. На типичное огнестрельное ранение не похоже, но я все равно приказал Коронеру поискать пулю или ее фрагменты. — Он их не найдет, — сказал Джекоби, не поднимая глаз. — Это не огнестрельное ранение, это колотая рана. Нападающий целился прямо в яремную вену. Причиной смерти наверняка является потеря крови. Отсутствие крови возле трупа и лопнувшие капилляры вокруг раны указывают на то, что кровь... «Высосал вампир!» — выпалила я. Джекоби убрал лупу обратно в карман пальто. «Слишком поспешно делать выводы, мисс Рук, но действительно, таково наиболее правдоподобное объяснение». Марлоу заворчал и потер рукой переносицу. «Вы не согласны?» — спросил Джекоби, поднимаясь. «Конечно же нет». «Наиболее правдоподобным объяснением было бы нападение психопата с шилом или ревнивого любовника с ножом для вскрытия писем». Он глубоко вздохнул. «Но правдоподобные объяснения ничего не объясняют, потому вы здесь. так. каково ваше первое предположение? Вампир?» Я не исключаю восточноевропейских «стригоев» или китайских «цзянши». В конце концов, это страна иммигрантов. Существует бесчисленное множество демонов и существ, известных тем, что они высасывают кровь своих жертв, но вампиры определенно возглавляют их список. Глаз комиссара слегка дернулся, и Марлоу снова вздохнул. Об этом не должна услышать ни одна душа за пределами этой комнаты. Я имею в виду, вы оба должны держаться подальше от прессы. Репортеры и без того продолжают преследовать меня, расспрашивая подробностях нашего последнего дела. Уж когда они прознают о вампирах в нью Ньюфильдляме, то у них будет настоящий праздник. Город еще не оправился от одного сверхъестественного серийного убийцы. Что нам сейчас нужно меньше всего, так это посеять всеобщую панику. «Значит, вы привезли нас сюда, чтобы заткнуть нам рот?» — спросил Джекоби. «Вы же прекрасно знаете, что нельзя решить проблему, просто сказав, что ни во что не веришь». Марлоу несколько секунд разглядывал лежащее на ковре тело. «Ну да, знаю, нехотя согласился он. Еще месяц назад я не верил ни в Редкапов, ни в Вервольфов». Но, по всей видимости, им наплевать, верю я или нет. Наверное, будет честно сказать, что сейчас я в какой-то степени готов признать существование таких чудовищ. Чарли не Вервольф, не удержалась я, и он не чудовище. Чарли Кейн был младшим полицейским, единственным среди всех представителей полиции, кто был готов выслушать нас во время расследования прошлого дела. Да, он обладал сверхъестественной способностью превращаться в огромную охотничью собаку, но во всех остальных отношениях его можно было назвать истинным джентльменом. Чарли пожертвовал своей тайной, чтобы защитить город и меня от настоящего чудовища, и какую же награду он заслужил — изгнание из города. В этом вы правы. Он толковый полицейский, понимающий, насколько важно проявлять предусмотрительность. Потому он и попросил держать вот это в строжайшей тайне. Марло вытащил из кармана тонкий конверт, на котором стоял псевдоним Чарли — Че Баркер. Я сразу же узнала почерк и потянулась за конвертом, но Марло отдернул руку. «В тайне!» — повторил он. «Так точно, сэр!» — уверила я его. «Ни одна живая душа за пределами этой комнаты!» Джекоби кивнул, и Марлоу передал мне тайный доклад. «Мадлен Брисби», — прочитал Джекоби через мое плечо. «Откуда знакомо мне это имя?» «Боже правый! Это же та женщина из статьи», — сказала я, та самая, которая скончалась у раскопок. Но в статье говорилось, что оснований для подозрений нет, она была больна. Не верьте ничему, что пишут в газетах. Ее нашли лежащей на камнях, возможно, она ударилась, упав с небольшой высоты. Хотя не было никаких переломов и крови, ничего, что могло бы послужить причиной смерти. Местный врач предположил, что смерть наступила в результате перенапряжения. А полицейский с ним не согласен. «Насколько я предполагаю, местный полицейский, это Чарли!» «Браво, леди!» — сказал Марлоу бесцветным тоном. Наш парень за городом не потерял нюх. Свои подозрения он старается держать при себе. Но к своему докладу он приложил набросок вот здесь, на второй странице. Перевернув листок, я увидела карандашный рисунок, изображающий женскую голову и шею. Чуть ниже челюсти располагался заштрихованный овал с одним темным пятном внутри. Инспектор Белл сказал ему, что это ничего не значит, всего лишь вмятина от падения на камни. Но Чарли считает иначе. «Набросок пришел по почте вчера, поэтому вы можете представить мое изумление...» когда этим утром мне принесли точно такой же отчет о миссис Боман. Я сложила письмо и передала его комиссару. «В моем городе погибают люди, а я не могу сообщить их близким ничего, кроме каких-то сказок», — сказал Марлу. «Мне нужно знать наверняка, с чем мы имеем дело. Здесь, в Ньюфидлеме, мои сотрудники постоянно начеку. «Но у инспектора Белла в долине не так много людей в распоряжении. А если бы у него и были еще сотрудники, то он не готов к такому и к тому же вряд ли поверил бы нам». М «Да, ничто так не разочаровывает, как твердолобый хранитель закона», — многозначительно произнес Джекоби, поглядывая на Марлоу, но тот предпочел пропустить это замечание мимо ушей. Чарли еще повезло, что его не узнали журналисты. Он и так уже рискнул больше, чем стоило. Что нам сейчас нужно, так это обстоятельный доклад осмотрительного человека, привыкшего действовать вне привычных, установленных законом границ. «Какое удачное совпадение», — сказал Джекоби. «Я как раз подумываю написать нечто подобное на своих визитках». «Так что, получается, вы отправляете нас на задание». Никакого задания я никому не даю и никого никуда не отправляю. Долина находится вне моей юрисдикции. Возможно, офицер Баркер еще этого не знает, но у меня такое ощущение, что ближе к полудню он вышлет вам официальный запрос о проведении консультации. Что касается Белла, то пусть он считает, что вы занимаетесь сопутствующей мелкой кражей. Этого будет достаточно, чтобы объяснить ваше появление на месте предполагаемого убийства». Кем бы ни оказался убийца, но начал он с долины Гет. Если он оставил хотя бы один отпечаток ботинка, я хочу, чтобы вы его обнаружили».